Глава шестьдесят седьмая. Не ведая о событиях, правдиво описанных в предыдущей главе, не подозревая о пропасти, разверзшейся у него под ногами, ибо наши друзья, опасаясь, как бы он ни пронюхал, что ему грозит, окружали каждый свой шаг строжайшей тайной, мистер Квилп по-прежнему сидел у себя в конторе, и в полной безмятежности наслаждался плодами своих козней. Углубившись в подведение кое-каких счетов, занятие которому тишина и одиночество только благоприятствуют, он не показывал носа из своей берлоги уже вторые сутки. Наступил третий день, а карлик все еще был погружен в работу и не собирался никуда выходить с пристани. Мистер Брасс Покаялся накануне, а, следовательно, в этот день мистера Квилл помогли лишить свободы и сообщить ему некоторые весьма неприятные и досадные для него факты. Не чувствуя, какая туча нависла над ним, карлик пребывал в отличном расположении духа, и лишь только ему начинало казаться, что усиленные труды могут нежелательным образом повлиять на его здоровье и самочувствие, разнообразил свои занятия визгом, воем, и другими столь же невинными развлечениями. Том Скотт, как всегда, находился при нем. И, сидя перед печкой на курточках точно жаба с поразительным искусством передразнивал хозяина, лишь только тот поворачивался к нему спиной. Фигура скорабельного бушприта все еще стояла здесь, на том же месте. Вся в страшных ожогах, от частых прикосновений раскаленной до красна кочерги, украшенная толстым гвоздем, Вбитым ей в самый кончик носа Она улыбалась все так же учтиво, Насколько можно было судить По наименее изуродованным местам Ее физиономии И, подобно непоколебимым страстотерпцам, Вызывала своего мучителя На новые надругательства и зверства. В тот день даже в самых сухих Возвышенных частях города Было неуютно, темно, сыро и холодно. Здесь же, в этой болотистой низине Густой плотный туман заполнял все щели, все уголки. На расстоянии двух-трех шагов ничего не было видно. Сигнальные огни и фонари на судах не могли рассеять этот покров тьмы. И если бы не острая пронизывающая сырость в воздухе, да нечастые окрики лодочников, которые, совсем сбившись с толку, бросали весла и пытались понять, куда же их занесло, никто бы не сказал, что река здесь. совсем близко. Туман расползался медленно, постепенно, но назойливость и въедливость его не знали границ. Перед ним пасовали и меха, и добротное сукно. Он словно проникал под кожу, и люди зябко ёжились, дрожа от стужи и ломоты в костях. Все было липкое, влажное на ощупь. Только жаркий огонь бросал вызов туману, весело играя на углях, и взвиваясь в трубу. В такой день лучше всего сойти с тесным кругом у камина и рассказывать страшные истории о путниках, заблудившихся в ненастье на болотах или среди зарослей вереска, потому что такие рассказы заставляют нас проникаться еще больше любовью к своему камельку. Но мистер Квилп, как мы уже знаем, не стремился делить ни с кем бы то ни было тепло своего очага. И если ему припала охота попировать... обходился без компании. Прекрасно понимая, как приятно сидеть дома в такую погоду, карлик велел Тому Скотту пожарче растопить печку, отложил работу в сторону и решил немного поразвлечься. С этой целью он зажег новые свечи, подбросил угля в огонь и, съев бифштекс, поджаренный собственноручно несколько странным, мы бы сказали, каннибальским способом, согрел большую кружку пумша и закурил трубку. Словом, вознамерился приятно провести остаток вечера. Но тут его внимание привлек негромкий стук в дверь. Через минуту постучали еще и еще раз. Тогда карлик тихонько отворил окно и, высунув голову наружу, спросил, кто там. «Это я, Квилп», — послышался женский голос. «Ах, это вы!» — воскликнул карлик, вытягивая шею, чтобы получше разглядеть свою гостью. «А что вас сюда принесло? Как вы смеете приближаться к замку людоеда без спутница?